Лисана сидела на лавке, подобрав ноги и смотрела в стену. В мыслях было пусто-пусто, а -пусто. сознание свершившегося всё никак не могло пробиться сквозь толщу непонимания. Казалось, будто случившееся приснилось. И вот-вот распахнётся дверь, просунется в покойчик кучерявая голова, а знакомый голос спросит: "Лисана, чего делаешь?" Лисана: "А?" Она встряпенулась, И только сейчас увидела стоящего над ней клесха. Чудище равнодушное. Как он Тамира сегодня? Зачем так с парнем? Мне что нельзя тому было дать погоревать по-людски? А ежели бы и расплакался, не осудишь, чай, горе великое. Не рукавицу с руки потерял. Крев же, не догадываясь о размышлениях выученицы, опустился рядом на лавку и сказал: Я нынче из цитадели уеду. Вернусь когда не знаю, но не раньше весны. Ты одна остаёшься. Гляди, не дури. Крест над тобой теперь дарен. Знаешь его? Девушка кивнула, вдруг почувствовав себя бесконечно одинокой. Вот даже ненавистный наставник её покидает, и придётся идти под незнакомого здорового, будто северная башня крефа. От воспоминания о северной башне на глаза вновь набежали слёзы. Послушница отвернулась, чтобы не показывать мокрые дорожки на щеках, но клеск удержал её. Ты не виновата. И никто не виноват. Ни сегодня, так завтра она бы убилась. Губы предательски задрожали, рвущий душу всхлип вырвался из груди девушки. Почему? Зачем? Сквозь слёзы лопотала она. Чего ей не хватало? О, мэн и воли последовал короткий ответ. Лисана, без меня делай всё, что прикажет Дарн. Слушай его. Однако искоже вон не лезь. Старайся, но в полсилы или даже ещё меньше. Крепно на тебя надежд не возлагает, а парням его девку зацепить за радость будет, если лучше них окажешься. В юдо хоть вспомни, потому не дури, не пышься. Жилой из себя не тяни. Выполняй всё порученное, но ровно настолько, чтобы повода не было к столбу тебя привязать, ясно? Глупостей не натвори. Не натворю, сухо ответила она, вдушагая о том, с чего бы её наставник содобился куда-то ехать в такие морозы, да даже не по утру, а посреди дня, который через несколько оборотов начнёт клониться к закату. И настой купи, не позабудь, поняла? Да, буркнула в ответ послушница. Тут человек умер, а его какие-то настойки заботят. Вот что, девка. Ничего мне тут упёрём сидеть, не выдержал крев. Думаешь, все теперь тебе виноваты? Хватит сопли по лицу размазывать. А ну утрись. Лисана, услышав в его голосе не напускной гнев, быстро обтёрла лицо рукавом рубахи. Вот так. «Нечего реветь по тому, кто без ума и по дурости сгинул!» «Она подругой моей была!» — выкрикнула выученица. «А теперь ее даже не похоронить по-людски!» Крев покачал головой. Так голова распорядился. Другим наука. «Да не вой ты! Жалко девку, но назад не поворотишь!» Он поднялся. «Ни ты, ни она по сей день главного не поняли!» А куда для вас Цитадель Острог будете вы здесь полонянами? А примите её как дом. Всё разом переменится. И не забудь, хочешь до моего приезда невредимый дожить, учись ударына, как сказано было. Он от тебя подвигов не ждёт, так что сиди мышью. С этими словами он ушёл. Клесх не знал, что через полоборота лесана, раскрасневшаяся от мороза, будет приплясывать у конюшен. Он увидит её, удивится и спросит: "Ты чего тут прыгаешь, на радостях что ли?" А она, не глядя на мрачного фебра, скажет в ответ: "Мир в пути, наставник". Он ответит: "Мир в дому". Но про себя удивится, зачем она вышла, и не поймёт, что на холодный двор девушку привела горечь предстоящей разлуки. Ведь Лисана уже считала цитадель своим домом, и этот дом ныне покидал тот, на ком он для нее держался. Всего этого Клесх покуда не знал. Он поднимался на третий ярус цитадели, когда его окликнули. Моя река была бледнее обычного. Это бросалось в глаза даже в темноте каменного перехода. Не уехал еще, обрадованно и вместе с тем как-то виновата, сказала она, Приближаясь. — Нет. Он стоял у крутого входа в полосе яркого солнечного света, падающего из узкой бойницы. Майрико шагнуло к обережнику и вдруг устало ткнулось лицом ему в плечо. Крев замер, явно не понимая, что ему теперь делать со своими руками, но после коротких раздумий неловко обнял целительницу. Та глухо проговорила. — Ты был прав. Ты с самого первого дня был прав. Помнишь, когда мы шли на совет? Помнишь, что я говорила? Да. Я ошиблась. Она слегка отстранилась, заглядывая ему в лицо, опекала её, тряслась, как надписанной торбой. А. Лекарка досадливо махнула рукой и тут же зябко поёжилась. В коридоре было холодно, да и в больницу задувало. Ты отправишься прямо сейчас? Да. Клеск он смотрел выжидающе. Мой рукав цепилась в широкие плечи собеседника, встряхнула. За что ты так со мной? яростно спросила она. За что? Он мягко освободился, развернулся и стал подниматься. Женщина поспешила следом. Они шли в молчании, И остановились только один раз, когда он снимал чары с двери в свой покой. Мой Рико зашла, не дожидаясь приглашения, она знала, приглашения не последует. Лекарка огляделась. В этой комнате она очень давно не была. Впрочем, тут мало что изменилось. Лавка, стол, сундук, окно. Вот и весь уют. Клеск, не обращая внимания на незваную гостью, стаскивал через голову рубаху. Целительница впилась глазами в сухое, перевитое жилами тело. Она понимала, своим равнодушием обережник гонит её, принуждает обидеться и уйти. Но уйти не могла. А чего-то именно сегодня не могла. Не мешала даже его всегдашняя резкость. А ещё Мой Ирико видела среди безобразных ран по телу и одну особенно страшную на боку, словно что-то смяло рёбра, продавливая их внутрь. Она знала, в непогоду или если сильно перетрудиться, такая рана будет ныть, как гнилой зуб и не давать покоя. Но Клесх никогда не приходил в лекарскую. Болит? спросила целительница, кивая на его и зародованный бок. Нет. Я могла бы, она протянула ладонь, собираясь коснуться, Крев отстранился. Обойдусь. Целительница поджала губы, понимая, что вот-вот расплачется. Ведь когда он говорил с ней о послушницах, то был почти таким, как прежде. Она даже решила: у Неда, он ведь встал на её защиту, а теперь его вышвыривают из цитадели словно щенка, из-за неё. Снова. Что мешало ему промолчать, ведь знает, глава не упустит случая лишний раз выместиться. Клесх она вырвала из рукабережника плотную рубаху, которую он собирался вздеть, и отшвырнула в сторону. Ротаборец проводил одеянием мрачным взглядом и поглядел на лекарку. Та ничего не объясняя, снова шагнула к нему, прижимаясь всем телом. Жестокий и подлый поступок. Прости меня. Прости, мыреко шептала это в его твёрдое, голое плечо. Прости. Я простил давно. Она вскинула полные отчаяния глаза на мужчину, но не увидев в его взгляде даже тени теплоты, отступила. Он никогда не простит, а она никогда не сможет растолковать, почему однажды предала его. Почему отвернулась тогда вместе со всей Цитаделью. Какими глупыми они оба были. Она считала себя мудрее как же. Старше на целых 3 года. А кто он? Мальчишка. Она хотела повести себя правильно, но своим поступком перечеркнула всё хорошее, что между ними было. Мы и Рико до сих пор помнили его глаза. Кажется, они сделались похожими на мёртвую пустошь именно тогда, когда она сказала, что от его любви слишком много боли и слёз, а в цитаделеде их и без того вдоволь. Как давно это случилось? Клесх поднял с пола рубаху и стал одеваться. Он не смотрел в сторону лекарки. Тихо хлопнула дверь. Хозяин покоев не обернулся, но когда он поднял крышку сундука и потянулся за лежавшим в его недрах туловым со стрелами, то даже не удивился тому, как заметно подрагивают пальцы. И воздух в комнате казался горьким.